Глава 10. Ближний удар. Когда кейск поделился своими соображениями по поводу цели вторжения с учеными из исследовательской группы, никто из них не высказал никаких принципиальных возражений, сказав только, что для выяснения окончательной картины неплохо было бы обследовать одного из горожан. Баслов тут же пообещал, что доставит им его, даже если для этого придется применить силу. В этот раз Кийск тоже решил отправиться в город вместе с группой Баслова. Семь человек переоделись в городские комбинезоны и сели на велосипеды, один из которых был снабжен коляской для транспортировки пленника. После первой стычки с механиком оружие с собой в город не брали, помня о том, как реагирует на него пришельцы. Однако у Баслова и у каждого из его бойцов через плечо висела сумка с самодельными взрывными устройствами. Окружающая город-зона, залитая ровным серым покрытием, продвинулась еще на пару километров вперед и теперь почти вплотную примыкала к обрезанному краю загородного шоссе, так что до окраинных домов можно было ехать на велосипедах. Дома на краю города по-прежнему были не заселены. Кто-то невесело пошутил, что они предназначены для беженцев, которые должны вернуться в город. Велосипеды оставили в одном из подъездов и дальше пошли пешком. Горожанина, мужчину лет 40, взяли в первом же производственном здании. Вначале, когда его бесцеремонно вытащили из рабочего кресла и велели следовать за собой, он возмутился и даже попытался оказать сопротивление – Но когда двое пехотинцев крепко взяли его за руки, он не очень охотно, но все же последовал в указанном направлении. На выходе из подъезда шедший впереди Баслов остановился. Раскинув руки в стороны, он перекрыл дорогу остальным. Проклятие выругался сквозь зубы капитан. Механик. Перешелец ждал их на улице, стоя на перекрестке именно в том направлении, куда им надо было идти, чтобы добраться до оставленных велосипедов. «Да какие проблемы?» — сказал, выглянув через плечо капитана один из солдат. «Обойдем вокруг дома». «Механики не обращают внимания на одетых в комбинезоны, считают за своих». Они вышли из подъезда и направились вдоль дома в противоположную от механика сторону. Непонятно с чего вдруг горожанин, шедший до сих пор спокойно, уперся ногами в землю и задергался, пытаясь вырваться. «Иди вперед!» — подтолкнул его в спину солдат. Группа людей, вышедших из дома в неурочное время, чем-то все же заинтересовала механика. Помедлив секунду, он двинулся вслед за ней. Прибавив шагу, люди быстро дошли до перекрестка и, свернув за угол, увидели еще одного механика, двигающегося им навстречу. «Что это они вдруг все решили выйти на прогулку?» — недовольно буркнул Баслов. Они побежали назад, миновав два дома, свернули направо и едва не налетели на третьего механика. Горожанин, которого они все это время тащили за собой, вновь начал активно сопротивляться, протяжно закричал, словно зовя на помощь, и, вырвав одну руку, призывно замахал ею над головой. «Бросьте его», — велел Баслов, — боровшимся с ним солдатам. «Другого найдем. Сейчас самим уходить надо». Получивший свободу пленник дернул головой по сторонам и побежал навстречу механику. На одно короткое мгновение прямо перед ним в проходе между домами вспыхнул неяркий голубоватый свет. Не добежав пяти метров до пришельца, горожанин вскрикнул, вскинул вверх руки и упал на спину. Продолжая неспешно двигаться вперед, механик прошел мимо неподвижно лежавшего тела горожанина. Ему были нужны остальные. Баслов взглянул на Кийское. «Похоже, механики устроили на нас облаву. Теперь мимо них не проскочишь». Нужно искать проход там, где их нет. Может быть, укроемся в подъезде, предложил кто-то из солдат. Механиков трое. Они окружат дом и не позволят нам оттуда выйти иначе, как с поднятыми руками, возразил Баслов. Надо прорваться к окраине. В любом месте, все равно где. За велосипедами вернемся потом. Люди бросились назад, свернули за угол, едва не столкнулись с первым механиком и снова были вынуждены повернуть в сторону. Они бежали, сворачивая то в одну сторону, то в другую, стараясь запутать преследователей. Но механиков, похоже, становилось все больше. Они возникали едва ли не за каждым поворотом, куда в поисках пути к спасению кидались люди». При всей хаотичности смен направлений движения, в бесконечном метании из стороны в сторону, люди, тем не менее, были вынуждены постоянно смещаться не к окраине, а к центру города. Наконец, на одной из улиц двое механиков, выйдя почти одновременно с разных сторон, перекрыли им все пути к отступлению. Теперь уже выбора нет. Баслов быстро огляделся по сторонам. «Заходим в дом». Они забежали в подъезд одного из серых домов и замерли в холле у лестницы. Оба механика остановились, немного не дойдя до двери. Двое солдат и Баслов быстро взбежали по лестнице на площадку первого этажа и ворвались в служебное помещение. Сидевшая спиной к двери женщина, занятая раскладыванием по ячейкам разноцветных ромбиков, не обратила на их появление ни малейшего внимания. «Извините, дамочка». Баслов отодвинул кресло, в котором она сидела, в сторону, протиснулся к окну, вытащил широкий, тяжелый штык-нож и, замахнувшись от плеча, ударил в стекло. Приложив глаз к проделанному крошечному отверстию, он выглянул на улицу. Пришельцы, должно быть, уже освоились тактикой людей уходить от преследования, проходя дома насквозь, и теперь трое неподвижно замерших механиков ждали их появления на другой стороне дома. Баслов вышел на лестничную площадку. «Ну что там?» — обернулся к нему Кийск. «Глухо!» — махнул рукой капитан. «Нас обложили со всех сторон. Что будем делать? Ждать?» «В дом они войти не смогут. Но могут выпустить пауков или еще какую пакость сотворить». «Хоть ты не любишь драку, придется, видно, идти на прорыв». Баслов жестом подозвал к себе двух солдат. «Мы поднимемся на самый верхний этаж и погоним вниз всех этих горе-работников. Попробуем выскочить незаметно вместе с толпой». Поднимаясь вверх по лестнице, Баслов проинструктировал солдат, как следует действовать. На двенадцатом этаже они, не церемонясь, вытолкали на лестницу сидевших в комнатах горожан и, уходя, бросили в каждой комнате в ячейке для отсортированных фигурок по небольшой бомбе с запалом. Когда почти одновременно грохнули три взрыва, выбившие лотки и ячейки на рабочих местах на пять этажей вниз, горожане сами стали в страхе выбегать из наполненных дымом комнат. Баслову солдатами оставалось только слегка подталкивать их, направляя вниз по лестнице. На шестом этаже они еще раз с тем же эффектом повторили процедуру со взрывами. Толпа одетых в серые людей, крича и толкая, скатилась вниз по лестнице. Баслов, подбадривая ее лихим гиканьем, держался в хвосте. Внизу киск с оставшимися солдатами перекрыл дверь парадного, не позволяя никому выйти на улицу. Когда теснота и давка в холле достигла предела, Баслов с площадки второго этажа крикнул «Выпускай!». Толкаясь, потыкаясь, падая, что-то нечленораздельно выкрикивая, Толпа горожан стремилась на улицу. Кого-то придавили к дверному косяку, и он, не в силах кричать, только хрипел, жутко выкатив налитые кровью глаза. Киск, протискиваясь вместе со всеми сквозь узкий дверной проем, выдернул несчастного из угла, в котором тот был зажат, и вытолкнул на улицу. Вырвавшись на простор, горожане устремились к дому напротив, Все к одному и тому же подъезду, в дверях которого снова возникла пробка. Трое механиков стояли в нескольких шагах от подъезда. Люди пробегали буквально у их ног, и никто из них не был поражен невидимым экраном, которым до этого пришельцы перекрывали улицу. Солдаты Капитан и Киск бежали вместе со всеми. «Глюк!» — крикнул Баслов худому черноволосому солдату, самому маленькому из всей его команды. Действуем как договорились. Парень кивнул и перекинул на живот, висящую на плече сумку. Кийск чуть не завыл от злости. Вместо того, чтобы пользуясь тем, что механики временно отключили экраны попытаться уйти, Баслов снова затевал какую-то авантюру. Он оглянулся и посмотрел на механиков. Их было трое, неподвижно стоявших в стороне и безучастно наблюдавших за сутолокой на улице. Не желали вмешиваться или просто не могли взять в толк, что происходит? Кийск! Иво!» Кийск обернулся на крик, раздавшийся откуда-то со стороны. От соседнего дома к ним бежал человек в таком же, как и у всех, сером комбинезоне.